И закричал оставь руденко не подсказывай пусть сам лабанда уверовал свои силы он поднатужился немного поймал ошибку и раскупорил задачу и чтобы оповестить об этом покровск мы подняли на кланче флаг на флаге было нааено Х равняется 18 ветрам.